Глава девятая. Утро никогда не бывает добрым. Это правило я знал всегда, а уж Милфа его отполировала в моем сознании до зеркального блеска. А вашу мать да через колено восемь раз с подпрыгом. Exist, yes, Какое интересное выражение, подумал я еще не до конца проснувшись. Надо его обязательно Stark. запомнить. Неохотно открыв глаза, я посмотрел на голографическую модель часов, которая висела рядом с кроватью. Ее транслировало небольшое устройство, излучая заданный параметр, используя в качестве энергии ману. Транслятор был одноразовый. Когда закончится энергия, оттащить его к магу или попытаться заправить самому было невозможно, только выкинуть. Но все равно транслятор был довольно удобный, да и энергии в нем хватало на продолжительное время. «Мяу!» — разгневанному голосу вторил войкота. Так, а вот это уже странно. Обычно паразит при малейшем признаке опасности просто телепортировался в безопасное место, предпочитая в конфликт не вступать. Я убью этот комок шерсти, ему это просто так с рук, твотый слаб не сойдет. Дед орал так громко, что, скорее всего, перебудил уже всех в поместье. Хлоп, и паразит материализовался у меня на руках. Эй, что происходит? спросил я у кота. Не могу поклясться, что тот развел лапами. Ага. «Я так и знал, что это ты, своего блохастого гада, на меня наускал. Дверь распахнулась, и в проеме появился разгневанный дед, а будто он был почему-то в одну вычущенную до блеска туфлю, а вторую держал в руке. Когда он орал, то угрожающе ткнул ею в мою сторону. «Я ни на кого паразита не наускивал. Говоря это, я принял удобную позу, из которой было удобно спрыгивать с постели, чтобы спрятаться. «На!» Туфля, которую дед держал в руке по параболической траектории, полетела прямо в меня. Пока она летела, из нее что-то подозрительно разбрызгивалось. Я рыбкой ушел под кровать, за мной нырнул подозрительно довольный кот, и тут до меня донесся отвратительный запах. Ты что, главе клана в туфлю нагодил? Мне показалось, что этот гад засмеялся и начал истаивать, оставляя напоследок довольную улыбающуюся морду, которая спустя мгновение тоже исчезла. Я удавлю тебя и твоего кота, пригрозил мне дед напоследок и вышел из комнаты, хлопнув дверью. И вот при чем здесь я. Вылезая из-под кровати, я старался не дотрагиваться до брызг. Туфля стояла четко посреди кровати, в расползающейся вонючей лужи. Да, у деда рука все еще твердая, и чего это он с чешерскими котами не поделил. Костя пора вставать ехать в школу. Дверь снова открылась и вошла мать. О, ты уже встал? Наверное, тебя Виталий Павлович разбудил. Я посмотрел на нее более внимательно. Она на полном серьезе называет собственного отца по имени отчеству. Но неудивительно, что у них натянутые отношения. «Да, у деда сегодня насыщенное утро», – медленно ответил я. Мать посмотрела на меня с легким недоумением. «Я не собираюсь звать его Виталий Павлович, смирись с этим», – примерно на это намекал мой ответный взгляд. «Чем это здесь так ужасно пахнет?» – мама сморщила точёный носик. «Тем, что и составила чудное утро для деда», – я криво усмехнулся. «Распорядись тут все прибрать, что ли?» «Да, конечно». Она, нахмурив лоб, смотрела на туфлю, стоящую на кровати. «Ты пока собирайся». Собрался я быстро в ванной. Ванная была просто роскошной. Но время слегка поджимало, поэтому я не мог долго наслаждаться тугими строями воды, льющимися из душевой лейки. Пообещав себе, что вечером приму полноценную ванну, я вскочил в комнату, уже одетый в форменный костюм, который был принят в моей школе. Вытащив из шкафа собранную сумку, чмокнул мать в щеку и поспешил к выходу, Напоследок заметил, что она недоуменно дотронулась до того места, куда я ее чмокнул. Не понял, этот ушлепок, Костик ее ни разу не целовал просто так, что ли? Вот идиот. К счастью, я, это не он. Может быть, его плохие отношения с семьей были не потому, что они гнобили слишком сильно, а потому, что он сам мудак? Чтобы добраться до школы, мне была выделена машина с уже знакомым водителем. Пока мы ехали, у меня было время, чтобы подумать о втором вчерашнем визите, который нанес Вольф. Я больше не стал пытаться использовать свежеприобретённые навыки, потому что не знал, каким образом это делать, поэтому банально подслушал, о чем говорят в гостиной. По здравому размышлению, многие члены Совета кланов, здравомыслящих членов, естественно, пришли к выводу, что погибли дети тех оленей, которые решили навлечь на себя гнев императора, проголосовав против закона о расширении границ, тем самым заблокировав его принятие. Приветствовал дед своего гостя. «Это становится понятно и не здравомыслящим членам Совета», — вздохнул Вольф. «Это вообще любому становится понятно. Стоит только список погибших увидеть. Но я не мог поступить иначе, Виталий, просто не мог. Если закон примут, а его, похоже, примут, то это будет означать одно — войну». «Перестань паниковать», — дед повысил голос. «С кем мы будем воевать? С инопланетянами? Или сцепимся с пингвинами, чтобы полноценно захватить Антарктиду?» Ты сам-то понимаешь, что на земле нам просто не с кем воевать. Скорее всего, данный закон просто позволит пересмотреть нашу военную доктрину и вывести, наконец, положение о превентивном ударе, если кто-то снова слишком сильно рот свой поганый разинит. «Может быть, ты прав, а может быть и нет». В голосе гостя прозвучала неуверенность. «Я прав, Проживи проживись а тоже будешь уверен в своих выводах». Дед на секунду замолчал, а потом продолжил. «Ну, о погоде, считай, поговорили, перейдем к делу. Почему твой сын жив?» «Нет, ну а что, нормальный такой переход на другую тему. Самое главное, позитивный». «Вот об этом я и приехал поговорить», — вздохнул Вольф. «Твой внук спас моего Юрку. Спрятал его, когда по вагону шла группа зачистки». «Хм», — дед задумался. «Я даже не буду спрашивать, что твой сын делал ночью в купе Константина. Хотя нет, спрошу. Какого дьявола Юрий там делал?» Ведь спрятать его Костя мог только в своем купе. Они, эти купе, подписаны. Парни повздорили, когда садились в поезд, и Юра решил, что они не все выяснили до конца. Снова вздохнул Вольф. Ты же знаешь, мальчишки всегда дерутся. Что-то я слишком часто в последнее время слышу эту присказку, проворчал дед. Костя подвергал себе опасности, пряча твоего сынка, знаешь ли. Да, я знаю, Вольф замолчал. Мой клан в долгу у твоего клана, Виталий. Все, чем может помочь Кернам клан Вольфов в вашем распоряжении. Ты бы не бросался такими обещаниями. В подобных обстоятельствах это не просто слова. Ты думаешь, я не в курсе? Но чем еще я могу отблагодарить за спасение единственного сына? Тоже верно, — дед снова задумался. Я постараюсь распорядиться твоими клятвами с умом. Поняв, что ничего больше интересного не услышу, я тихонько отошел от двери. Интуитивно, а может быть, по запаху найдя кухню, я поел и пошёл в свою комнату, чтобы завалиться спать. Проспал я до утра и был разбужен воплями оскорбленного в лучших чувствах деда, которому мой кошак такую подлянку устроил. И все таки странно. Почему Вольф не обещал что-то мне или моему деду, а сделал обещание от имени всего клана? Этим же он подставляет под эту клятву не только себя, но и всех членов клана, включая своих детей и двоюродную тётю, троюродной сестры его бабушки по материнской линии. К тому же он сам прекрасно понимает, на какой риск идет, если желание у деда возникнет, ну, очень экзотичное. «Да, высоко Александр ценит жизнь своего кретина-сыночка. Очень высоко. Но для меня так даже лучше. Хоть одно тело будет меньше выступать. Потому что вряд ли тот же Водников угомонится». Я просто печенкой чую, что от этого дятла еще получу кучу неприятностей. Машина затормозила у больших ворот, сделанных из металла, как и остальной забор. Все пространство за забором утопало в зелени, и увидеть что-либо за пределами этого парка не представлялось возможным. «Я приеду за вами в пять вечера», — сказал Егор, опустив окно, чтобы его услышали. Я кивнул и пошел прямиком к воротам. Ворота были открыты, и по тропинке, ведущей от них по парку, шли вереницы ученики. Мой взгляд время от времени задерживался на стройных ножках девушек, и одновременно я отслеживал пространство вокруг, чтобы не проворонить нападение, которого, возможно, и не будет, но на чеку быть не помешает. «Здорово, Керн!» Вольфа я заметил уже давно. Он шел за мной, громко сопел и все никак не решался подойти. И вот, наконец, решился. «И тебе не хворать!» Я покосился на идущего рядом парня. Он был напряжен, руки в карманах, сжаты в кулаки. Осмотрел он строго прямо. Куда угодно, но только не на меня. Да не пышься, а то тебя вырвет. Не хочешь никаких дел со мной иметь, так я на аркане не тащу. Мне как-то тоже не улыбается постоянно твою кислую морду наблюдать. Ты не понимаешь начал он, но я его перебил. Конечно, где уж мне. Только вот твой отец куда смелее был, когда вчера очень невыгодную сделку с моим дедом заключил. Я замолчал, а Вольф еще больше стиснул зубы, так что скулы побелели. Мимо прошли две девушки, в одной из которых я узнал Анну. А вторая, это была та самая, которую мне на ритуал второго дня в нагрузку подкинули. Не удержавшись, я им подмигнул. Анна наклонилась к уху второй. Как же ее зовут-то? И что-то быстро зашептала. Мы прошли около 10 метров, как эта вторая повернула в мою сторону свою рыжеватую головку и посмотрела с явным интересом. Хм, они что, друг с другом впечатлениями делятся? Улыбнувшись, девушки свернули куда-то влево. Мы же с Вольфом продолжали идти по тропинке, чтобы выйти к входу в огромное здание, стоящее прямо посередине этого живописного парка. «Куда нам сейчас идти?» — спросил я Вольфа, потому что если об этом и объявляли где-то, то я сообщение благополучно проспал. «В большой зал». Он посмотрел на меня удивленно, но потом его взгляд скользнул по моей руке. «А где твой школьный дневник?» Память тут же подкинула кадр, в котором довольно интересную вещь, напоминающую чем-то проектор с часами, срывают с моей руки двое пока еще неизвестных мне мордоворота и бросают в унитаз, а потом хохоча смывают. С ним у меня возникли определенные трудности. Скажем так, я его забыл. Сквозь зубы процедил я, обшаривая взглядом помещение, до которого мы уже дошли, в поисках тех самых мордоворотов. Зал довольно быстро заполнялся учениками. Судя по всему, это были все те, кто ехал в поезде. Сейчас, если судить по последней напутственной речи проводников, К нам должны представить наставников, которые заботятся научить нас контролю и медитации. Вышедший на подобие сцены подтянутый еще не старый мужчина косвенно подтвердил мои слова. Как оказалось, сейчас нас разделят на очень небольшие группы по шесть человек, собирая по принципу схожести хотя бы одной стихии, чтобы не возникло конфликта сил на медитациях. После этого группы разберут учителя и разведут по классам, которые будут закреплены за каждой группой на протяжении полугода. Именно столько времени давалось нам, чтобы полноценно сдружиться с теми силами, к которым у нас выявился талант. И только после этого, начиная со второго полугодия, мы станем вплотную заниматься изучением магических возможностей, то есть различных заклятий. По мне, так, подобное распределение усилий – это слишком долго, но с другой стороны, возможно, учителя правы, и я только к концу этого полугодия наконец-то узнаю, какие именно структуры у меня отвечают за пространство и время. Итак, в мою группу попали. Вольф, я почти не удивился, когда он сунул мне под нос свой дневник, где его имя стояло рядом с моим. Анна Стоянова и ее подруга Светлана Снежина, что тоже было вполне объяснимо. Все-таки ритуал выбрал нас в пару. Ну ладно, в тройку. Значит, мы по своим параметрам совпадали. А еще компанию нам составили две девушки, которые были сестрами, более того, близнецами. Ирина и Влада Калмаковы. Ух ты, в каком мы цветнике будем обитать все время обучения, присвистнул Вольф. «Так, нам в кабинет 318, это на третьем этаже», — объявил он, направляясь к выходу. Я немного замешкался. Пропускал перед собой сестричек и слегка отстал от Вольфа, который пока стал для меня таким проводником, коль скоро я сам не мог ориентироваться из-за отсутствия дневника. Когда я взбежал на третий этаж, то увидел, что коридор уже пуст. Чертыхнувшись, я быстро пошел вдоль ряда дверей, отыскивая нужный мне номер. «Смотри, Димон, кто тут у нас?» Так и не дойдя до нужного мне кабинета, я услышал сзади печально знакомые голоса. Медленно повернувшись, удостоверился, что не ошибся. Это действительно были те два урода, которые мой дневник смыли в унитаз. «Хоть я вас и жаждал увидеть, но вот прямо сейчас вы удивительно не вовремя». Как только я произнес эти слова, дверь, следующая, от которой я стоял, открылась, и оттуда высунулся Вольф. «Тебя где черти носят? Ты заблудился, что ли?» «Да вот, старых приятелей встретил». Не глядя на него, ответил я, не сводя взгляда с мордоворотов. Дальнейшее предсказать было нетрудно. У них был интеллект ложки для десерта, потому что оба урода полностью проигнорировали тот факт, что в кабинете, откуда высунулся Вольф, может оказаться учитель, который всех нас быстро в баранирок рог скрутит. Нет, такая простая мысль даже не пришла им в головы. Они просто бросились на меня. От одного я увернулся, и он на полном ходу врезался в охреневшего от такой наглости Вольфа. Второго же я пропустил впереди себя ненамного, после чего перехватил длинный ремень сумки как удавку и набросил на то место, где у него должна быть шея. Если удавка наложена правильно, вырваться из нее невозможно. Даже магия не поможет. Потому что ты не сможешь ничего произнести, и все силы будут уходить только на то, чтобы протолкнуть к легким еще немного живительного воздуха». Стянув ремень, я бросил взгляд на Вольфа, который методично месил первого идиота, вымещая на том злость от совершенно неожиданного фонаря, которым он так внезапно обзавелся. Я же еще немного стянул концы ремня, за который хватался руками мордоворот. Он уже начал хрипеть, когда позади меня раздался спокойный голос. «Керн, отпусти Ожогова. Если ты его сейчас задушишь, мне предстоит утомительная бумажная волокита, что совершенно не улучшит моего настроения. Да и ваше реноме будет слегка подпорчена." Я оглянулся. Позади меня стоял невысокий мужчина, одетый не в костюм «тройку», как предписывалось учителям этой школы, а просто в брюки и рубашку с короткими рукавами. Он был до такой степени спокоен, что я сразу понял, вот этот убьет, не задумываясь, если ему, конечно, много бумаг не придется после этого заполнять. Весь его вид подействовал на меня отрезвляюще, потому что я понял, что действительно хотел убить этого хряка. Вновь почувствовать то ощущение, которое посещало меня в том мире, Когда я держал чужую жизнь в своих руках. Вольф, это и к тебе относится. К тому же синяки на теле Рогова не дадут мне списать все на несчастный случай, и тебе придется пройти нудную процедуру расследования. Вольф тут же, тяжело дыша, поднялся, подняв руки вверх. Медленно ослабив нажим, я в конце концов снял ремень с толстой шеи. Но перед тем, как отойти от своей жертвы, я снял с его руки дневник. Надеюсь, его удастся настроить на меня. расчёте, козел. Прошипел я, отходя от него. «Живо в класс. Боюсь, я вынужден буду вас обоих наказать». Учитель подошел к все еще хрипящему Борову и покачал головой. «Идите и ждите меня, а я пока вашим соперникам помогу вернуться в мир живых и относительно здоровых». Нас долго упрашивать не пришлось, и мы с Вольфом зашли в кабинет, где уже сидели за столами девушки, посматривающие на нас с нескрываемым интересом.